Я выбросила другую мысль из головы. Конечно, я, должно быть, ее вообразила. Даже так улыбка на моем лице получилась напряженной. — Ладно, — сказала я, — в таком случае выбирайте тему. Для сегодняшней беседы я имею в виду. Квентин Блэк улыбнулся, нарочито откидываясь назад на прикрученном к полу металлическом стуле. — Нет, — сказал он, снова смерив меня взглядом и этих странных животных глаз. — Нет, я думаю, на сегодня мы закончили, док. Однако был очень рад с вами познакомиться. Я поджала губы. — Ты больше не хочешь со мной говорить? — Я так хочу говорить с тобой, что чувствую вкус твоего желания, — произнес тот же голос в моей голове, заставляя меня снова подпрыгнуть, но не так резко. Мое дыхание прервалось, застряв в груди, когда голос зазвучал еще более ясно. Но не здесь, док, не здесь. Терпение. И поверь мне, когда я говорю, что уговариваю скорее самого себя, нежели тебя. Я могла лишь сидеть там, дышать и смотреть на него. Эти золотистые глаза ни разу не дрогнули. Когда через несколько секунд я не пошевелилась и не заговорила, он улыбнулся. Они знают, кто ты, док. Понимает ли этот коп-красавчик в соседней комнате? Почему ты очень, очень хороша в своей работе? Или как ты сумела сохранить ему жизнь в тот раз в Афганистане?» Мою грудь сдавила еще сильнее. Теперь это причиняло боль, как будто в меня проник кулак и стиснул мое сердце. Голос умолк. Мужчина, сидящий передо мной, смотрел на меня. Его выражение походило на вжидающее. Затем... Он подчеркнуто посмотрел на мое помолвочное кольцо. «Знает ли хоть кто-нибудь правду о тебе, док? Хоть кто-нибудь!» Моё горло сдавило, когда он вновь посмотрел мне в глаза. Эти пятнистые золотые радужки изучали мое лицо, ожидая моей реакции. «Я не могу слышать тебя!» — сказал голос, дрогнув ноткой раздражения. «Я совсем тебя не слышу, но я знаю по твоему лицу!» что ты слышишь меня, док? Это твой щит, чертовски силен. Признаюсь, в данный момент это прямо-таки меня заводит, но в то же время вызывает любопытство. Тебе присвоили ранг, сестра? Если так, я бы очень хотел узнать твой уровень». Призрак очередной улыбки скользнул по его губам, и тут же завиток жара скользнул по низу моего живота. Он ощущался так, будто происходил не от меня, по крайней мере, не полностью. Это заставило мое лицо жарко покраснеть, а мои бедра рефлекторно сжались вместе. — Я покажу тебе мой, если ты покажешь мне свой! — сказал тот голос уже мягче. Мое горло сжалось еще сильнее, душа меня натужным сглатыванием. Он все еще ничего не сказал вслух. «Мы поговорим позже, док!» — услышала я в своей голове, все еще мягко. «У меня так много, много вопросов! Столько тем, которые я хотел бы обсудить! Но я действительно не желаю делать ничего из этого здесь, когда они наблюдают за нами! Они гадают, чем вызвано это молчание! Ты должна попытаться снова заговорить со мной, пока твой коп, красавчик, не решил, что возникла проблема!» пока он и его тупой напарник не раздули из этого шумиху. Я снова моргнула, мое сердце бешено колотилось о ребра, но теперь он не смотрел на меня. Пока я наблюдала, Квентин Рейн Блэк превратился обратно в скучающего мужчину с каменным лицом, которого я видела через окно до того, как вошла в комнату. Наконец, я сумела прочистить горло. Стиснув руки на коленях, Осознавая, какими липкими они ощущаются, я сохраняла осторожно вежливый тон. «Вы хотите рассказать мне о теле в парке, мистер Блэк?» — сказала я. «Ничего, молчание!» «Мистер Блэк!» — сказала я, слышав в своем голосе легкую дрожь. «Вы убили ту женщину! Вы придали ей позу в том свадебном платье!» Он не поднял взгляда от того места между своих рук в наручниках. Куда он уставился?» Я попыталась еще раз, спрашивая то же самое разными словами. Но ничего, что я сказала за те пятнадцать минут или, около того, не достучалось до него. Я пыталась быть дружелюбной, раздражающей, презрительной, насмехающейся. Я принижала его интеллект, даже бросила несколько предложений заключить сделку вместе с не очень завуалированными угрозами. «Ничего!» Я не получила ничего. По факту, я сомневалась, что пробила внешний барьер этого задумчивого, как будто разгадывающего загадку взгляда, которым он сверлил пустую поверхность металлического стола. Очевидно, меня отвергли. Глава третья. Шестое чувство. Я вышла из комнаты, проведя в ней меньше тридцати минут. Я, честно, не имела ни малейшего понятия, как относиться к тому, что только что произошло. Страх вроде как пересиливал все остальные реакции, которые могли у меня возникнуть. Страх за собственный рассудок. Страх перед ним. Возможно, даже ужас. Страх того, что он сделал. Того факта, что мне все сложнее было убедить себя, должно быть, являлся некой слуховой галлюцинацией. Страх того что слова Квентина Блэка а лишь временном заключении в полицейском участке были не просто праздным хвастовством. Я не думала, что его уверенность на этот счет происходила из нормального, социопатического заблуждения. А слушавшие нас копы так и подумали. Я бы тоже так подумала, если бы это было все, что я услышала. Но как я вообще могла предупредить остальных? Квентин Блэк... Должно быть, знал, что я буду не в состоянии предупредить их. Вопреки всему, что проносилось у меня в голове, какая-то часть меня уже почти забыла, что полицейские, наблюдавшие за нами, пропустили добрую часть моего диалога с Блэком. Таким образом, когда я постучала в дверь комнаты допроса, и она открылась, открывая Ника и Глена, стоявших в коридоре, я поразилась, увидев в их глазах явные улыбки. «Конечно». Они ничего не сказали, пока не закрыли перед Блэком дверь. Они даже не продемонстрировали до тех пор настоящих улыбок. Однако, как только дверь закрылась, Ник в открытую широко улыбнулся, хлопнув меня рукой по спине. — Видишь, — сказал он Глену торжествующим голосом, — что я тебе говорил? Я закатила глаза, стараясь удерживать безразличное выражение лица и проводя пальцами по волосам. Обернувшись на закрытую дверь, я попыталась выбросить мистера Квентина Блэка из головы, хотя бы в достаточной мере, чтобы нормально вести себя следующие несколько минут, пока мое сердце не перестанет колотиться как проклятый отбойный молоток. Я благодарно приняла стаканчик свежего кофе, который протянула мне Энджел Деверо, еще один инспектор отдела убийств, которая работала в северном районе. Бумажный стаканчик кофе гласил: что он из королевской смеси, что только усилило мою благодарность. Радуясь этому отвлечению, за неимением лучшего, я улыбнулась ей. — Ты же не таскаешь кофе для этих мужланов, да? — спросила я, отпивая глоток и выгибая бровь. Энджел Деверо презрительно фыркнула. — Ухоженная, черная, бывшая патрульная, из одного из самых сложных районов города. Энджел обладала ошеломительными светло-карими глазами и выдающимся подбородком на прекрасном скульптурном лице. Мы с Энджел посещали ту же школу боевых искусств, что и Ник, и часто оказывались спарринг-партнерами, поскольку мы с ней были приблизительно одного роста и веса, хотя Энджел обгоняла меня на несколько поясов. Она обычно надирала мне задницу, но я многому от нее научилась, так что не очень-то возражала. Энджел знала Ника дольше, чем я. и Они выросли в одном районе, возле Бэйвью. Возможно, именно из-за этого они ссорились скорее как члены семьи, нежели как друзья. «Нет!» — сказала энжел бросая на Ника выразительный взгляд, как будто комментарий исходил от него, а не от меня. «Просто у некоторых из нас есть такая маленькая штучка, которая называется «воспитание». Она улыбнулась мне. «По правде говоря, я даже не знала, что ты здесь, док. Меня вызвали из очереди за кофе в королевской смеси, и я знала, что эти шутники толком не спали прошлой ночью и могут пускать слюни на свои рабочие столы. Вместо этого я нашла их здесь, хихикающими, как мальчишки, и наблюдающими, как ты получаешь единственный прогресс, которого мы добились за весь день с нашим новым захватывающим серийным убийцей». «Теоретически он еще не серийный убийца», — проинформировала я ее. «Он убил семерых», — сказала она мне, взглядом бросая вызов, не согласиться с ней. «Семь людей», — согласилась я. «Два инцидента. Все еще лишь убийца. Теоретически». «Теоретически чтоб меня!» — фыркнула она. «А как же свадебная тема?» «Странный убийца», — поправилась я. Точнее, предположительно странный убийца. Все еще не серийный убийца. И даже не предположительно серийный убийца. Пока он не достигнет магического числа 3 Вы можете привести сильный аргумент в пользу массового убийства. В зависимости от мотива. Энджел закатила глаза, указывая на меня большим пальцем. И качая головой Нику и Гленну. Вы только послушайте, как важничает наш док теперь, когда она заставила мистера Квентина Блэка выдать ей фальшивое имя и немножко поиграть с ней, ведя в заблуждение. Я рассмеялась, следуя за этой троицей, обратно по освещенному флоресцентным светом коридору с его лаймово-зеленым кафелем. Справедливо, признала я, широко улыбаясь и делая еще один глоток, обжигающий горячего кофе. Все равно, кажется, на счету мозгоправа одно солидное очко, а на счету детективов «Один большой жирный нолик!» Энджел фыркнула, качая головой и косясь на меня. «Пей свой кофе, док!» Насмешливым тоном посоветовала она, махая мне через плечо одной рукой. «Тебе лучше занять на время, свой умничающий ротик, иначе мы можем выдвинуть против тебя кое-какие обвинения. Особенно, раз судя по тому, что я слышала, похоже, ваш серийный убийца!» Она подчеркнула эти слова. «Возможно, слегка в тебя втрескался!» э кто нет?» — сказал Ник, подмигивая мне. Глен рассмеялся, тоже бросая на меня очередную улыбку через плечо. Я старалась удержать улыбку на лице, но в этот раз не смогла. Вместо этого я отпила еще кофе, чтобы это скрыть. К тому времени мы все вернулись в застекленную комнату наблюдения, стоя и прислоняясь к двум столам занимавшим прямоугольное пространство. Комната напоминала темный, синеватый аквариум с единственным окном, нацеленным на саму допросную комнату. Я поймала себя на том, что упорно поворачиваюсь спиной к виду на Квентина Блэка. «Ты только что приехала с места преступления?» — спросила я Энджел. Она кивнула, держа руки на бедрах. Она прислонилась к краю стола, придвинутого к дальней стене. — Ага, — сказала она, вздыхая, — радуйся, что упустила это, док. — Где теперь тело? — сказала я, глядя на Ника и снова на энжел Служба Коронера уже получила его? Ник бросил на меня удивленный взгляд. Обычно я не интересовалась такими деталями. Не тогда, когда дело касалось этой ветки криминалистики. — Ага, — сказал он. Я заметила, что он тоже взял себе кофе. Он поставил его на тот же низкий столик, которому я прислонила свой зад. Затем сел на один из двух складных стульев и посмотрел на меня. «А что?» «Я подумала, что могу посмотреть на него», — сказала я. «На тело. Ну, знаете, понять его методы работы». На этот раз Энджел тоже посмотрела на меня. Она взглянула на Ника и Глена, однако ничего не сказала. «Конечно, док», — сказал Ник слегка напряженно пожимая плечами. «Все, что захочешь!» «Неужели настолько странно, что я хочу на него посмотреть?» — сказала я, слегка улыбаясь. «Немного странно!» — вызвался добровольцем Глен. «Ты ненавидишь кровь, док!» Слегка помурщившись, я кивнула, затем посмотрела на Ника. «Ты пробиваешь это имя, верно?» Я надавила сильнее. «Квентин Блэк, имею в виду!» «Конечно!» «Я послал запрос, как только он его произнес», — сказал Ник. Эта задаченность просочилась в его голосе. Я наблюдала, как все трое еще раз обменялись взглядами. Затем Глен прочистил горло. «Ты в порядке, док?» — спросил Ник. «Этот парень беспокоит тебя?» Посмотрев на эту троицу, я осознала, что теперь все они смотрят на меня. Их полицейские лица выражали крайнюю настороженность. Некоторые из них это лучше скрывали, чем другие. Выдохнув, я вновь провела пальцами по волосам. «Ага», — призналась я, — «возможно». «Ты так хорошо там справилась», — сказал Ник. «Я бы никогда не подумал. Ты была настоящим профессионалом», — вторил Гленн, прислоняясь к тому же столу, что и я, и складывая свои массивные руки на груди перед тем, как подбодрить меня сочувствующей улыбкой. Энджел ничего не сказала. Вновь посмотрев на всех троих, я раздраженно выдохнула. — Я в порядке, ладно? Просто... Ну, вы понимаете, есть в нем что-то. — Ага! — Ник фыркнул, и в его слова просочилась злость. — Он убийца чокнутый! Посмотрев на меня более осторожно, он добавил. — Ну, что он за чокнутый, Мири? «Ты нам скажешь, или это секрет?» Он опять включил свой полицейский голос. «Я осознала, что он прав. Мы не прошли через распросную часть экспертизы, когда они задавали мне вопросы о том, что я думаю о подозреваемом и что он может сделать. Жаль, я не могла это пропустить в этот раз».